и влияние дворянства был безвозвратно подорван. Ни экономически, ни социально, ни интеллектуально дворяне более не могли господствовать в стране, не принимая во внимание иные классы. Не менее удачной, нежели этот союз с дворянством, была и тенденция заменить широкую концепцию империи как политической структуры – защищающей многие расы и народности, жесткой формулой исключительного национализма, опирающегося на узкий этнический базис. Это был решительный шаг назад, если сравнить его с более космополитическим взглядом на имперское правление периода Екатерины II или начала XIX века. В этом заключался симптом смертельной болезни. Русское самодержавие было обречено на быструю деградацию, и, приближаясь к концу, оно теряло имперское сознание. Индустриальная революция Как уже было показано, в начале XIX века капиталистические тенденции стали отчетливо различимы в экономической жизни России. И все же, пока русская национальная экономика оставалась под властью крепостничества, эти тенденции не могли развиваться в полную мощь собственных возможностей. В этом отношении также освобождение было поворотным пунктом. После некоторого периода неизбежного замешательства, в течение которого экономическая жизнь страны приспосабливалась к новым условиям, начался ускоренный капиталистический индустриальный прогресс, который может быть обозначен как приход в Россию индустриальной революции. Этот период был свидетелем быстрого развития тех технических средств, без которых никакое капиталистическое развитие невозможно. Размах железнодорожного строительства был одной из главных черт, русской жизни второй половины XIX века. Сперва концессии на строительство железнодорожных линий давались правительством частным компаниям. Как правило, это оказалось довольно неэффективным, и их деятельность сопровождалась различными сомнительными финансовыми операциями. С характерным для него патернализмом правительство вскоре решило взять дело в собственные руки, Многие частные железные дороги были куплены казной, а новые линии строились и управлялись прямо государством. Государственные железные дороги в итоге стали преобладающими в России, в то время как частные линии, которые были разрешены, подвергались довольно жесткому правительственному контролю. К концу XIX века Россия увеличивала железнодорожные пути более стремительно, чем любая другая страна Европы. Если же развитие ее железнодорожной системы все еще отставало от потребностей страны, то это объяснимо тем, что она начала широкое железнодорожное строительство довольно поздно и еще более огромным размахом ее территории. Еще одной наиважнейшей проблемой Были кредитные учреждения. В дореформенный период Россия практически не имела кредитной системы, достойной этого имени. И только после освобождения современная банковская система получила свое развитие в стране. Здесь, разумеется, частная инициатива должна была сыграть наиважнейшую роль. Но даже... В этой сфере участие правительства было гораздо более активным, нежели в капиталистических странах Западной Европы. Кроме государственного банка обычного типа, русское правительство учредило особые собственные кредитные институты. Наконец, одной из главных забот государства в течение рассматриваемых десятилетий было улучшение денежной ситуации. Со времени Крымской войны Россия жила при весьма неудовлетворительном режиме обесцененной бумажной валюты. Начиная с 1862 года, несколько весьма способных министров финансов,